Глава 3. 862 год, 23 февраля. Гнездо. Лёгкий морозец, градусов 7-8, и устоявшаяся ясная погода позволила Ярославу ломать старейшим на большие учения. Это и грант-маневры, чтобы и ополчение, и дружина вместе потренировались хотя бы раз в полном составе. И вы всё равно думаете, что это не нужно, не унимался Ярослав. "Да", кивал один из старейшин. "Зачем людей мучить? Коль битс придёт, все встанут в стену щитов и должна покажут себя. Так их и много. Мы никогда не проверяли, вздуют ли или рассыплются. Так что тут проверять?" удивился другой старейшина. Перед родейс такого не было, чтобы наши мужи столько поле притаптывали. Но э, воз сдружит чаючёны. А я думаю, что не сдружит, нахмурился Ярослав. "Ты к стела быть плохо их хочешь?" спросил третий старейшина. "Я их хочу по отдельности, а сообща, чтобы все вместе, не учу. А это большая разница. Когда воз десяток, и когда сотня?" так и пререкались, но больше из вредности. Старейшинам и самим было интересно на все это посмотреть. Экко диво дивное. Людей-то набралось уже весьма прилично. У Ярослава дружина была, дай боже, 230 человек, включая самого Конунга. Огромная сила, как и по мнению местных. Плюс 320 ополченцев в которые влились и приехавшие из Византии ремесленники, и пришедшие из племени на заработки мужи и прочее. До четырёх десятков недоросли на лошадках, и уже не на мелких, а на новом поколении, на том, что родилось и подросло от местных кобыл, сведённых с буцефалом, конём Ярослава. Большой и мощный Фарис, очевидно, отметился, поэтому эти копытные уже были заметно крупнее и куда как интереснее. на них все ещё сидели недросли, но теперь этих лошадей можно было рассматривать не как розатцка Валерию на крупных пони, а что-то похожее на конницу. Совокупно выходило около 6 сотен. Такую мощь в вздешних краях только племя какое-нибудь могло выставить. Если собирало племенное ополчение, то мы больше могли и 1000 и 2 поднять, но не суть. Главное От такой численности юнитов политический вес гнезда заметно возрос. И вот, утро. Начали учения с базиса. По тревожному сигналу подняли всё население и имитировали спешное вооружение людей из запасов арсенала. Понятно, что никто уже не спал, но всё одно, хоть какое-то приближение. Копья, шлемы и щиты вытаскивали и раздавали довольно организованно, не без накладок. Но управились довольно быстро. Минут за 10. Так что в случае нападения викингов на гнездо можно было успеть. Там обычно до получаса и больше зазор между обнаружением их и непосредственным боевым контактом. И ополчение, и дружина были вооружены единообразно и стандартно: клейны, щиты, клейны, шлемы и копья, насаженные на трубчатые клейные древки. После того, как был сделан запас щитов и шлемов, Ирраслав взялся и за этот аспект снаряжения. В результате копье удалось немного облегчить, упростив манипуляцию им одной рукой, хотя визуально это и не наблюдалось. Кроме того, все бойцы получали обычный тканевый подсомок с плюмбатами, небольшими дротиками, типичными для позднеримской и ранней византийской армии. Но, в отличие от поздней античной практики, Ярослав применял не крепление плюмбат к щиту, дабы не утяжелять его чрезмерно, а загружая в отдельный подсумок, что заодно позволяло увеличить их количество. Немного выделялась дружина. В ней, кроме всего прочего, имелся и стандартный доспех. Обычная грубо стеганная куртка с длинными рукавами, стоячим воротником и подолом до середины бедра. Её шили из грубой некрашеной ткани, выделанной из волокон крапивы, и крепко набивали тем же самым волокном. Защита не самая лучшая, но это всяко лучше, чем обычная тряпка. У кое-кого из дружинников имелись свои доспехи и кольчуги, и ламеллярные кирассы, и шлемы стальные, но в этот раз в рамках учения они сражались из арсенала. И если экстренная экипировка ещё кое-как удалась, то дальше начался ад, то есть то самое, о чём Ярослав и рассказывал старейшинам. Буквально с первых минут, ещё когда конунг, насясь по полю, на своём буцефале пытался выстроить всю эту толпу в единую стену щитов, выделились три явные группы. Сразу бросилось в глаза так называемое новое ополчение. Это те ребята, которые пришли в гнездо в 861 году. Они были хуже всего подготовлены и явно терялись, из-за чего с ними Морогина рисовывалась сразу и много. Следом за ними шло старое ополчение, то есть ребята, которые участвовали в кампании против Харарика. У тех с выучкой было получше, но тоже печально. По мнению Ярослава, печально, потому что всё оставшееся население и гости в гнезда, что вывалились из домов и наблюдали за этим цирком. Считали иначе. Но оно и понятно. Еще несколько лет назад эти люди не могли в принципе передвигаться в строю. Вообще никак. А тут, видите ли, постоянно образующиеся разрывы и неровности фронта Конунгу не нравятся. Особняком, как и в плане снаряжения, стояла дружина. За осень и зиму Ярослав сумел их просто замучить строевой подготовкой и вопросами дисциплины. Поэтому на поле они вели себя, если не идеально, то весьма неплохо. Навыки боевые у этих ребят были никакие. Просто не дошёл он до этого аспекта в тренировке. Однако строй они сколотили в считанные минуты, до да такой крепкий и ладный, что Ярославу даже поправлять их не требовалось, сами справились. Более того, в отличие от ополченцев, бойцы дружины встали сразу в правильную стойку. Это тоже в них вбивалось на уровне рефлексов. Все дело в том, что введение овальных, чуть выгнутых щитов по римскому образцу подтянуло и кое-какие другие нюансы. Так, например, Ярослав выбрал для своих дружинников стандартную стойку, типичную для легионеров. Ноги разведены по диагонали, корпус в полоборота и наклонен вперед. А щит имеет опору сразу на три точки. и кручить довёрнутые ливы ноги, плечо и локоть левой руки. При этом в случае необходимости правый верхний край щита можно было придержать правой рукой, добавляя четвёртую точку опоры. Например, в момент мощного фронтального натиска. Может показаться странным, что вместо короткого колючего меча гладиуса Ярослав решил применить лёгкие копья. Но это только на первый взгляд. потому как в ранних легионах сражались именно так. В эпохе гастатов и триариев да и вариантов у него особенных не было. Сделать столько мечей и быстро, он просто не мог, по крайней мере, пока. Почему он ввёл такую стойку? Потому что она давала большой и жирный плюс в плане фронтальной устойчивости строя. Такой боевой порядок, а такой на варварский манер с разбега Было на порядок сложнее прокинуть, чем обычный, привычный в эти дни. Даже врезавшись всем телом, да со всей дури в такой щит, максимум можно было потеснить защитника на шаг полтора, но никак не опрокинуть. Собственно, в древнем Риме такую стойку и выработали, сражаясь непрерывно с ордами варваров, которые обожали энергичный фронтальный натиск. Другой вопрос, что для ополчения эта стойка была болью. И из-за недостатка тренированности они просто неверно её занимали, со всеми вытекающими последствиями, вроде отбитых коленей и ударов щитом по челюсти. Ярослав даже хотел уже вернуть им старые большие круглые щиты с плечевым подвесом, потому что с новыми они очевидно хуже управлялись. Да, старые были тяжелее, но их ношение было естественным, а тут нет. Так ли иначе на бойцы гнезда выстроились. По центру встала дружина, сформировав мощное ядро построения. Слева и справа от неё размещалось ополчение, ближе к центру старые, дальше новые. В результате получился мощный по местным меркам строй, глубиной в 3 человека и протяжённостью в 200. Ну и Ярослав за ними с этими 40 верховыми недорослями уложились в нормативы. с огромным трудом, но уложились. То есть в случае нападения дружин, подходящих с воды, они успевали вооружиться и построиться, изготовившись к бою. А вот от тех же хазар, будь они выйдут в конном порядке, уже не защититься. Слишком всё медленно. И это Коннн особенно отметил, желая продавить устаревшие и нерегулярное проведение таких учений хотя бы раз в месяц. Все одно они много времени не занимали. Начали пытаться маневрировать. Пытаться. Просто пытаться. Разрывы. Разрывы. Разрывы. Ярослав смотрел на это и не понимал, как древнегреческие фаланги вообще могли существовать. Ведь они опирались на ополчение. Да, какие-то институты тренировок у них, безусловно, имелись. но вряд ли более интенсивные, чем у него. Если рекруты в целом были хороши, уверенно удерживая строй, то ополчение плыло. Постоянно появлялись опасные разрывы, которыми в условиях реального боя могли воспользоваться местные племена. После очередного маневра так и вообще получилось столпотворение. Куча мала. Видимо, люди устали. И Ярослава это бесило. Он ведь прекрасно понимал, что в толпе зрителей, что сейчас наблюдают за всеми этими манёврами, хватает шпионов. И ладно, что с соседних племён, для которых даже то, что он показал, уже достойно уважения. Нет, там хватало и глаз византийцев, хазар и самых влиятельных вождей викингов. Он не был наивным ребенком и прекрасно понимал, что никто из уважаемых людей округи не усидит перед таким соблазном, как гнездо из тех, кто мог бы прийти и разграбить. Слишком лакомым кусочком это поселение становилось с каждым годом. Уже лакомым. И если от викингов он знал, чего ожидать, и в целом их не боялся, то вот хазары и византийцы его смущали. Серьезно смущали. Их реакция была для Ярослава непредсказуемой. Наконец, сгорям пополомна ввёл порядок и вновь возродив нормальный строй из этой кучи малы, Ярослав решился на имитацию атаки кавалерии и лично возглавил фланговый натиск сорока всадников в копьё. Понимая, что силу удерживать копьё нормально у этих недослы нет, Он заранее заботился о том, чтобы к их седлам была крепко прикреплена кожаная петля с небольшим карманом на конце. В неё и упирался их копье на марше. Она и выступала дополнительным упором при ударе, позволяя не дрослям бить не своей слабой рукой, а силой лошади. Он не знал, что такой приём в своё время применяли крылатые гусары, но там цель была другой. Здир, что сам того не понимая, в своих попытках как-то облегчить положение этих ребят, он родил таранный копейный удар. Да, кони дерьмо. Да, парни недрсли. Да, снаряжение дрянь. Но всё одно, в лобовой ошибке, особенно с конницей противника, это аргумент категорический, потому что нигде в мире таранный копейский удар ещё не применяли. даже знаменитые персидские катафракты и те так не действовали хотя положив руку на сердце это ноу-хау так никто и не осознал наблюдатели от хазар просто поулыбались а византийцы понимающие в военном деле нахмурились они ожидали большего во всяком случае от конницы и были в известной степени раздражены тем, какой акцент Ярослав делает на совершенно никчёмной, по их мнению, пехоте. Манёвры закончились. Конунг мучил всю эту толпу вооружённых мужчин едва ли ни час, после чего распустил, а сам занялся куда более важным делом подведением итогов и выводами. Вы сами видели, что было, мрачно сообщил он старейшинам. Э, что было? Удивился один из них. Ты сумел вор жить, вывести и построить шесть сотен быстрее, чем у тех огарники добираются до нашего селения. Но манёвры попытался возразить Ярослав, но его перебили. А на ну что тебе эти шагольки? Да зачем? Враги ведь выходят и честно дерутся. Распостроились и пошли. Верно, лоб в лоб, лицом к лицу. А если нет? задал оллизонный вопрос Ярослав. Что, нет? А если они будут добится нечестно? Если у них кустами проберётся засадный отряд и в самый ответственный момент ударит нам в спину? А что если придут хазары? От этих слов Кой кто-из-старейшин вздрогнул. Они ведь любят обходить своими конями сбоку. Сумеем ли мы вовремя развернуть строй и дать им достойный отпор? Ты хочешь давать бой хазарам? Почему нет, если они придут сюда защищать гнездо мой долг? Но это хазары! Они такие же люди, как и мы, и их можно побить. Они конные? Верно, кивнул Ярослав. Это их сила, но это же и их слабость. Этот разговор с старейшинам стал резко не нравиться. Если помериться силами с викингами, они были не против, то хазары их пугали чем-то. В любом случае они постарались закруглиться с этой темой. Ярослава же ждала реорганизация веренных ему сил. Строй шириной в 200 человек по общему разумению был признан избыточно большим. Да, если какое-то племя приведет свое ополчение, такой большой фронт может потребоваться. Но в целом это лишнее. Потому что если племя приведет свое ополчение, то встречать его нужно будет на стенах города, а не в открытом поле. В остальных же случаях даже сотни во фронт уже много. А раз не надо, значит что? Правильно, пора было вводить специализацию. Тем более, что он уже более полугода тренировал ополченцев работать с особой разновидностью «прощи» – «фустебулой», то есть «прощой с ручкой», радикально упрощающей ее использование за счет фиксации угла схода петли, что в сочетании с керамическими снарядами давало очень неплохую точность обстрела. Идею эту он начал обсуждать в кругу приближенных и командиров, возглавляющих как отряды ополчения, так и дружины. И она им понравилась. Тем более, что он не просто проговаривал, а еще и чертил на снегу палочкой различные схемы, дабы проще было понять. Так что ополчение в итоге было разделено на три примерно равных отряда. Первый — копейщики, второй — топорники, третий — пращники или фундиторы, как их называл Ярослав. При этом первому отряду ополчения было решено вернуть старые большие щиты, аналоги греческих гоплонов, с плечевым подвесом, только делать их по новой технологии, чтобы прочнее и легче. Ополченцам с ними было проще общаться, несмотря на большую массу. Кроме того, порешили отбирать в первый ряд самых крепких, чтобы держали те щиты нормально. Второй отряд должен был получить опять-таки круглые щиты, только поменьше и с кулачным хватом. Да выгнутые это все признавали за преимущество. Но размер гоплона им был великий и неудобен, а вытянутые овальные щиты, изготовленные Ярославом, требовали большого навыка и новизны для боя. Третий же отряд большой вопрос, что с ним делать. Копье им давать не было смысла, топоры пока дорого. либо ими, хотя бы второй отряд вооружить. Так что решили ограничиться кинжалом и увеличенным запасом снарядов для пращи, и, может быть, маленьким круглым щитом. С дружиной он поступил примерно так же. Выделил отряд пешихников, отряд топорников, а вместо пращников решил делать лучников в меньшем количестве. Ну, так и что? Тем более, что у него и так имелись на службе два десятка византийских таксотов, то есть лучников, и развернуть их в три-четыре десятка было вполне реально. И проблема была не столько в людях, сколько в луках и стрелах. Они ведь использовали довольно дорогие клейные луки, да и стрелы не дешёвое удовольствие. Технологически весьма муторно, не говоря уже про перья стабилизаторов. Это на одну стрелу их найти не проблема. на десяток тоже, а на несколько тысяч для нормальных запасов. Вот. Поэтому Ярослав не спешил разворачивать большие контингенты лучников. На этом мы закончили. Хотя, почему закончили? Только начали. Ведь теперь на фоне усложнения организационной структуры должны были серьёзно затрудниться тренировки, да и с людьми требовалось разобраться. Вид всей этих отрядов нуждались в руководстве, из-за чего Ярослав задумался над расширением условно офицерского корпуса, вводя как командиров этих импровизированных сотен, так и их помощников, не столько для управления в бою, сколько для тренировки и различных организационно-бытовых задач. И это не говоря о том, что вновь изменились вопросы по снаряжению, и нужно было полностью перекроить план работ кузнецов. Да, конечно, кузнецы уже завершили работу над обеспечением войск копьями и могли заняться топорами, которые технологически были проще, но планы-то были другими.